Часть 11. 1972. Хранители света в глубине. Глава 48. По пятницам он навещал птиц. Каждую пятницу ещё до рассвета. Он взбирался по холму, в темноте это было трудно, и открывал калитку. Звук отодвигаемого засова — Клац! Действовал, как чирканье спички. Солнце понимало, что пора вставать. Солнце говорило, пришёл Артур, он зажёг свечу, пришло время. Опасная тропинка, если не знать дороги. Его подстерегали ямы и рытвины, голые ноги царапала высокая трава, выцветшая и высохшая за долгое жаркое лето. Он бы предпочёл надеть штаны, но отец говорил, что они не для этого. «Штаны для школы». На уроках миссис Мак Дермот всё время бронила его. «В каком то виде, Артур Блэк? Тебя как будто протащили сквозь изгородь». Иногда, торопясь в школу и забыв завязать шнурки, он падал и царапал коленки или ветка дерева оставляла дырку в его пиджаке. Порой на ботинке оставались пятна от птичьего дерьма. Дети прозвали его птенчиком. Он не возражал. Быть высоко над морем, под сенью балок, где кричат чайки — это всё, о чём он мечтал. Та разновидность спокойствия, к которой он стремился. В обед, пока мальчишки бросались друг в друга заварным кремом и заталкивали печёные бобы в нос, Артур думал о птицах. На спортивной площадке, когда Родни Карвер швырял ему мяч для регби и шипел «давай же, тощая девчонка», он представлял себе, как они слетают с холма и тучей набрасываются на Родни и на деспотичного учителя физкультуры, чьи бледные веснущатые безволосые ноги напоминали Артуру остатки свиной кожи после воскресных обедов, которые готовила мать. В обществе птиц он не был одинок. Иногда он рисовал их, наблюдая за неуклюжими столкновениями их тел, дрожащими перьями, кучками фекалий на деревянном полу. Пахло старым заброшенным буфетом и немного мясным фаршем. Однажды отец повёл его на холм со словами «Пойдём, балбес, хочешь посмотреть на кое-что интересное?» и показал ему голубятню. «Они выздоравливают», — сказал отец, — «а потом улетают». Никто не знал, почему птицы падают с неба. Артур находил их, бьющих крыльями по земле, на крыльце или по тисами в саду. Отец будил его по ночам. «Смотри, парень, только тихо, тихо смотри!» Загадка в сложенных ладонях отца, трепещущие тельце, уязвимое и нежное сердечко. Одиночество становилось камнем в животе Артура. Дома во всех комнатах царила тишина, и только тикали часы на камине. Мать дремала, а отец возился с часами в задней комнате, медленно теряя зрение. Артур не мог вспомнить, как отец выглядел до войны. Стройнее, улыбчивее. А теперь он царапал себя, оставляя кровь на простынях. Дом просыпался в 4 утра от резкого крика, словно ножками стула провели по полу. Он часто ощущал своё одиночество, мог нащупать его пальцами. Если нажать посильнее, то становилось больно. Если он быстро ел, тоже становилось больно. Он пил много воды, чтобы вымыть его, но не получалось. Каждый раз в туалете он ждал, что оно выйдет, маленькое и синее. Боялся. Не знал, что будет с ним делать. Не знал, как будет жить без него. Расплавленным кругом вставало солнце, ярко-оранжевое, пылающее. Отсюда Артур мог видеть маяк, жёлтый распахнутый глаз. О «Маяках» он узнал в школе. Ему казалось невероятным, что там живут люди, живут потры. И он думал, вот он, выход. Там он больше никогда не будет одинок, ведь тем двоим некуда деваться. Когда мальчики в классе тянули руки, чтобы ответить на вопросы о кораблекрушении и инженере Стивенсоне, меланхолия всаживала крюк в его сердце. «Маяк» звал его каким-то немыслимым образом — тосковал и грустил по нему. Он узнал о моряках, тонущих у острых скал, о мачтах, качающихся в полнолуние после ночи равноденствия, о похоронном звоне, тошноте, вони, купцах, стенающих над утонувшими кораблями, и о тех, кто на земле ждал, когда море вынесет им богатство. Он читал «Остров сокровищ» и думал, Как прекрасно, что рассказчик и строитель маяков происходят из одной и той же семьи. Он узнал о людях, которые воздвигли башни посреди моря. Многие из них уже умерли. О том, как они работали на полузатонувших плитах вдали от земли, обдуваемые со всех сторон ветрами, с промокшими и просоленными волосами. Они укладывали кирпичи, которые снова смывала волна. Закончив работу, они могли увидеть, как годы тяжёлого труда обрушиваются в море. Никто никогда не восхищался их работой просто потому, что никто не бывал на этих башнях. На свой одиннадцатый день рождения он увидел белую птицу. Она была крупнее остальных. Прилетела с моря, чистая, как снег, и глянула на него розовым глазом. Потом он спросил отца, который предположил, что это голубь. Артур возразил, нет, не голубь. Что же тогда? Не знаю. Отец пошёл посмотреть. Вернувшись, он сказал Артуру, что не видел никакой белой птицы. Это всё проклятое воображение. Тут не бывает таких птиц. Но я видел. Ну, конечно. А теперь пойди принеси спички. Будь хорошим мальчиком. Глава 49 Я рассказывал тебе, как устроен маяк. Дело не просто в свете и темноте. Дело в том, что они могут быть промежутками разной длины и формы, и эта разница даже важнее. Твоя мать не слушала. Она стояла у мойки, и её руки в резиновых перчатках поникшими цветами ложились на тарелки. Наступил вечер, и мы вышли на улицу. Я укутал тебя своей курткой. Твои свежевымытые волосы блестели в лунном свете. Я положил ладонь тебе на макушку, чтобы проверить, как мы подходим друг другу. У людей, которые любят друг друга, части тел сочетаются. Подбородок, рука, согнутый локоть и голова. Мы пришли на берег, где можно было слушать волны и шорох гальки. Я отдал тебе фонарик. Моя куртка была тебе велика, рукава закрывали пальцы. Мы закатали один рукав, и запястья, слишком белое и маленькое, выглядывало из него, как кость, выкопанная из земли. Свет прочертил дорожку в море. У берега она была яркой, а потом постепенно сдавалась на милость тьмы, пытаясь преследовать ночь туда, куда лучше не соваться. Свет на деве всегда одинаков. Луч светит постоянно. Я показал тебе, как держать фонарик ровно и твёрдо, и посвятить Деве в ответ, как она светит кораблям в море. смотрите ли увидят твой свет», — объяснил я, — «как ты видишь их?» Ты сказал, как странно, что твой свет могут увидеть в милях отсюда. Я ответил, да. Свет, он такой. Его много не нужно. С другой стороны, ты никогда не заметишь тень в солнечном саду. Свет сильнее и быстрее, и глаз стремится к нему». Если так думать, мир кажется неплохим местом. Мы выключили свет, и море исчезло. Включили, и оно снова появилось. В небе висел полумесяц убывающей луны. Ночь была нежна со мной, ты рядом. Сначала мы сделали светлые промежутки короче, а тёмные длиннее. Три секунды света, 9 секунд темноты. Это называется вспышки. Потом ты сделал всё наоборот. Свет длиннее, а темнота короче. Это называется мигающий огонь. Тебе нравились эти слова, ты повторял их. Я сказал, что если бы я был на маяке, я бы увидел твой свет. Сначала постоянный, потом вспыхивающий, потом мигающий и снова постоянный. Я бы понял, что это твой свет. Я бы знал, я бы точно знал. Благодаря тебе мне нравится быть на берегу. Больше там ничего нет. Только ты. Глубокой ночью Артур внезапно проснулся. Видения неохотно отпускали его. Только это была уже не ночь, а утро. 8:30. Темно было из-за занавески. Он отодвинул её и увидел Била на кровати напротив. Канун Рождества. Он вытянул руки перед собой ладонями вверх, как будто предлагая что-то в обмен на свою жизнь, что-то размером с буханку хлеба, новорождённого младенца. Воспоминания или вымысел? Он их больше не различал. Закрывая глаза, он продолжал видеть Томми. Карие глаза, протянутая ладошка. Куда уходит его мальчик в эти промежуточные часы? Оставаясь в одиночестве, он часто их слышал. Шаги. Шорох в дальнем углу. Хруст в кладовой, когда все остальные спали. Но когда Артур спускался туда, он останавливался в растерянности, как пожилой человек на автобусной остановке. Вин стоял у окна и смотрел на берег. «Чего ты ждёшь?» «Ничего». Артур прикинул разницу в комплекции и силе между ними. У Винтса длинные ноги, широкая спина, но наверняка есть слабое место. Во всяком случае, его можно захватить врасплох. Он включил телевизор, показывали новости о Гафархане. Когда Артур двигался и говорил, ему казалось, будто он пытается пробудиться от глубокого сна. Он чувствовал себя неповоротливым и замкнутым. «Что ты будешь делать дома?» — поинтересовался Винц. «Упаковывать подарки, слушать трансляцию рождественских гимнов из Королевского колледжа. Сейчас...» Всё совсем не так, как было. Нет, конечно, нет, прости, совсем забыл. Я не ждал, что ты будешь помнить, но я должен был. Я бы предпочёл, чтобы нет. Что-нибудь интересное? Унылый Дэви Крокет. Чаю? Я иду ловить рыбу. Ловить рыбу? — переспросил Винс. Но там же мороз. Рождественская традиция, — сказал Артур. Хотя на самом деле нет. Смысл не в том, чтобы поймать добычу, а в том, чтобы посидеть и понаблюдать. Волны плещутся о ступеньки. Холод проникает под куртку. и Из тумана рождаются искажённые силуэты. Он чувствовал, будто на него что-то внимательно смотрит из-под тишка. Этот взгляд мог быть откуда угодно — от воды или с неба. Он не знал, откуда оно придёт. Море почти не шевелилось, только по серой поверхности пробегали игривые всплески — Посмотрев наверх, он увидел, что на уровне кухни башня обезглавлена. Стреляла туманная пушка. Артур услышал лёгкий топот за спиной. Тихая перебежка, как в игре в прятки. Топ-топ-топ, топ-топ. Он обернулся. Никого. В последнее время он слишком много фантазирует. Снова появился звук шагов. Топ-топ-топ, топ-топ. топ Звонкий смешок. Ребёнок. Артур снял страховочную верёвку и обошёл вокруг башни, вернувшись на то же место. Смех доносился из тумана, то приглушённый, то громкий. «Хихиканье!» — «Постой!» — сказал он. Голова кружилась. Круг ещё круг. Удочка испарилась, дверь вместе с ней, и нельзя было понять, где заканчивается круг. И Артур подумал, что у него нет ни начала, ни конца. Естественно, его нет, он бесконечный. Одной рукой он прикасался к башне, вторую вытянул вперёд в надежде нащупать его. «Что?» — воротник рубашки. «Локоть, кожу». «Постой», — сказал он, — «погоди». Он остановился и прислушался в надежде, что звук шагов поравняется с ним, не понимая, убегают они или приближаются. Он двинулся вперёд, шаги теперь казались слишком быстрыми, чересчур быстрыми, чтобы ограничиться пространством площадки. Они должны были уже догнать его и пронестись мимо. Он поскользнулся, упал и схватился за проушина болта. Ноги съехали с площадки. Высоко вверху выстрелила пушка. Никто его не услышит. Он нащупал верёвку и забрался обратно на площадку. Смех зазвенел рядом, мучительно близко. «Эй!» — сухое покашливание. Кот с клубком ниток. «Эй!» — Артур моргнул. Он подтянулся и сел, взял удочку. На том конце сразу что-то дёрнуло как мальчишка тянет запрять волос, снова дёрнула, рванув его вперёд. Леску натянула. Он всем весом потянул её на себя. Там было что-то тяжёлое, становившееся ещё тяжелее с каждым движением. Леска была натянута до предела, но он тащил. На секунду ему показалось, что он побеждает. Что-то всплыло на поверхность окутанного туманом моря, такого же изменчивого, как его сон сегодня утром что-то до жути знакомое и одновременно неведомое. Всё-таки акула, только её очертания искажены туманом, и, конечно, это оказалось не акула. И он пожалел, что не выронил удочку, но уже не мог её отпустить. Судорога приковала его к месту, он мог только сидеть и смотреть, как оно поднимается наверх. И от этого зрелища глаза щурятся, но жуткое любопытство удерживает его взгляд на месте». Я поймал не рыбу, а моего мальчика. Зацепил его крючком за щеку Леска порвалась. Мальчик унёс её с собой вниз и исчез во мраке. Поверхность разошлась и снова сомкнулась. И осталось только отражение обезумевшего от отчаяния отца, его искажённого лица. Глава 50. Дух Иниса привёз с берега грудку индейки и бутылку красного вина, которые отлично пошли с консервированными овощами и соусом бесто. Никаких рождественских пудингов, только упаковка пятнистого дика. Готовил Билл. Он непрерывно курил над кастрюлями. Артур отодвинул тарелку. Чем дольше он смотрел на Билла сквозь дым сигарет, тем громче ему слышалось царапание ногтей по штукатурке. Время от времени этот звук был совсем рядом, как будто это делает он сам или что-то внутри него. «Ты слышишь?» «Что слышу?» — переспросил Винц. Позже в гостиной Винц нашёл по телевизору старый тест на серый свист. Музыкальная передача на BBC получила своё название от фразы «Аллея жестяных банок», ассоциация музыкальных издателей и авторов песен в Нью-Йорке. Когда музыканты, входившие в ассоциацию, получали первую запись пластинки, они ставили её людям, которых прозвали серыми старичками, швейцарам в серой униформе. Мелодия, которую они могли запомнить за один-два раза и свистеть считалась прошедшей старый тест на серый свист. Рок-группа «Фокус» — четверо парней, клавишник, поёт пронзительным голосом. Под конец они спели «Мэри Крисмос» и «А Хэппи Нью Ир». Они посмотрели выступление королевы. «25 лет брака с Филиппом, Британия скоро вступит в Евросоюз, волнение в Северной Ирландии, терпение и толерантность сейчас важнее, чем когда-либо раньше», — сказала она, — «и в семьях, и между народами». Артур подумал о своём народе из трёх человек. Собственные мысли отравляли его. Он удивлялся, как это возможно. То, что его переполняет, незаметно остальным». Парни сказали, что прогноз погоды ошибочен. Шторма не будет. Билл сможет уехать на берег. У Артура болела голова. Болела уже неделю. Трудно было помнить, что он делал и говорил. Это его тревожило. Туман рассеялся. В бинокль он видел далёкую землю, лодки, размытые пятна домов. Он подумал, может быть, его жена смотрит в ответ. Они подают друг другу знаки, сами того не зная. Он надеялся, что Хелен счастлива. Надеялся, что она обрела счастье. Нечестно, что он женился на ней. Ему не надо было жениться вообще. Он спустился на кухню в надежде, что если он будет один, оно снова придёт. Придёт, если он повернётся спиной, как тогда в тумане, когда он ничего не замечал, как ничего не заметил в тот день, когда потерял своего мальчика. Артур налил в чашку воды и поднялся в комнату, где спали Билл и Винс постоял в дверях минуту или дольше. Он держал воду с таким видом, будто кто-то попросил его принести её, но он не знал, кто, и поэтому замер в ожидании, пока его окликнут. Голова сильно болела. Пианино фальшивило. «Эй!» Вверх по лестнице пронеслись шаги. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ. Когда он поднялся в световую камеру, там была только птица. Буревестник бился о стекло. Влетел в открытое окно. Он какое-то время смотрел на птицу. Потом открыл дверь на смотровую площадку и пошёл вниз. После четырёх стемнело. Луна была такой огромной, что можно было рассмотреть кратеры. Полнолуние — плохое предзнаменование. Луна, приливы, ветра. Все эти грандиозные явления связаны в уравнении, свидетельствующие о существовании Бога. Артур не мог поверить, что нога человека с мозолями, шишками и нестриженными ногтями могла ступать по поверхности Луны, что это было на самом деле. До возникновения науки люди верили, что звёзды — это отверстие в небе. Поднимался ветер. Смотритель, с которым он работал на лонгшипс, говорил, что дежурство не так уж плохо, если знаешь, что придёт смена. Если ты можешь вернуться на берег, в положенный срок тебе легче. Ты ждёшь этого и не предполагаешь, что в последний момент всё изменится. Артур приветствовал бурю, шторм, о котором он каждый день писал в журнале погоды, призывая его чистым усилием воли. Потом, когда они найдут журнал, они скажут, что он сошёл с ума. Слабый, беспомощный, не в себе, лучше бы он ушёл в отставку. Лучше бы он вернулся домой к жене, которая его не любит, и, глядя на неё, он бы каждый раз видел лицо их мёртвого ребёнка и человека, с которым она его предала. Артур гордился своей тридцатилетней службой. Когда его назначили главным смотрителем, он воспринял это как самую ценную награду и решил носить знаки отличия каждый день. Чисто выбритый в начищенных туфлях, он носил их с достоинством в знак своей долгой службы. Люди говорили, «Эта работа не принесёт тебе добра, Артур. Ничего хорошего после смерти Томи, Ты должен быть Хелен вот где, дома, с ней». Но у него остался только маяк. Это место спасло его душу. Но он знал, что разум покинул его. «Помнишь, как мы гуляли по вспаханному полю? Я держал тебя за нежную влажную ручку». Мы наблюдали за порхающими ласточками. Солнце садилось. Люблю тебя. Отражение в зеркале его встревожило. Мешки под глазами стали больше. Он не узнавал своё лицо. Борода отросла, а он даже не заметил. Шум в голове становился громче с каждым часом. Снаружи, в темноте, он призывал море. Ветер дул всё сильнее. Предостерегая его. От валунов у подножья поднималось что-то тёмное и уродливое. Оно ждало его всегда, и сейчас было наготове. Глава 51. Артур проснулся внезапно, словно вынырнул из воды. Ветер оглушал. Вокруг бушевало море, хлестало и билось и гранит, вздымая брызги. Ставни были заперты, и воздух в башне был душным и зловонным, смертельно холодным и резал ноздри. Его разум очистился, мысли были прозрачны. День рождественских подарков. Бил никуда не поедет. Артур снова услышал это. Он выбрался из кровати и пошёл вниз вдоль влажной внутренней стены навстречу бури, навстречу морю. Его жена никогда не понимала, как он может терпеть море. Но он не видел смысла ненавидеть место, куда ушёл их сын. С её точки зрения море убило Томи, выбросило обратно его тело, и они кремировали его, сохранив урну с пеплом. Артур не думал, что мальчика надо было держать в урне, пятилетнего малыша, который за всю свою жизнь ни секунды не провёл на одном месте. Он здесь, в океане. Он может носиться с севера на юг, с востока на запад. Он светится в лучах утреннего солнца и кружится в сумерки. Хелен спросила, «Как ты можешь выносить это?» «Я не знаю, как ты можешь выносить это?» И он не знал, что ответить. Сказать, что Томми здесь, что он чувствует его здесь, Это бы её ранило. И он ничего не сказал. Она отвернулась от него в кровати, и Артур подумал о том, что в ночную вахту увидит свет в соседских домах. Они будут мирно светить ему и напоминать, что где-то рядом открывает глаза другой человек. Если бы он сказал, «Когда я там, наш сын не одинок. Когда я на берегу с тобой, он ждёт меня. Он скучает по своему папе». Если бы он это сказал, она могла бы ударить его, потому что Томми больше принадлежал ей, чем ему. Она не знала, что его преследовал предсмертный крик Томми. Этот крик всё время звучал в его ушах. Он был запечатлён среди звёзд и растворён в воде. Он горел огнём в темноте и на рассвете, когда он гасил свет. Артур положил руку на перила. Потом убрал и увидел влажный отпечаток, съёживающийся и исчезающий на глазах. Ничто не выживает. Ничто не постоянно. Всё утрачено в глубинах. Входная дверь на ощупь ледяная, как камень. Он почувствовал отметины и сразу же понял, откуда они взялись. Следы ногтей на засове. Что-то пыталось выйти или войти. Глава 52. Буря усиливалась. Волны пенились и вздымались всё выше. Ветер неистовствовал. Гремел гром, вспыхивали молнии. Артур поднялся в световую камеру. Стены покрывала влага. Он думал, его кожа тоже влажная, как будто между башней и его телом нет пространства, но, прикоснувшись к своей щеке, обнаружил, что она сухая и тёплая. Вахта Винца закончилась. Началось его дежурство. Он разрядил пушку, и выстрел разорвал ураган — сигнале об опасности. И этот звук тут же исказил ветер. Волны бурлили, вздымалась пена, брызги морские летели во все стороны. Непроглядный мрак. Пронзали молнии. Море было чёрным, небо тоже. Океан бушевал. Его башня вздрагивала от ударов. Пена взлетала от основания до световой камеры. Очередная вспышка молнии ударила в море. На секунду волны засияли. Артуру показалось, что он видит лодку. Он засомневался, но молния ударила снова, и тут оно появилось. Хрупкая судёнышка. Крошечная, деревянная, порванный парус. Он с трудом распахнул дверь на смотровую площадку. Ветер и дождь гнали его обратно, но он вцепился в перила. Простое судно. Грибная шлюпка, взлетающая и падающая на волнах. «Держитесь подальше!» Ветер проглотил его крик. Вспышка молнии, и лодка снова показалась. Он смог рассмотреть грибца, и он увидел то, что предчувствовал ещё раньше. Вниз по лестнице, цепляясь за перила. Его ноги не поспевали за его желанием увидеть моряка лицом к лицу, но он не успел. Тремя этажами внизу хлопнула дверь. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Рядом послышался детский смех. «Хей!» Артур развернулся. Он перестал слышать звуки шагов в районе гостиной. И когда позже, намного позже он спустился, то увидел следы не ботинок, а голые ступни. Маленький овал и пять точек на месте пальцев. Глава 53. К пятнице ветер стих. Дождь стал слабее, но продолжался. Билл связался с землёй. «Можете забрать меня?» Шершавые губы, обкусанная кожа вокруг ногтей. 61 день на башне». «Невозможно, бил Погода жуть». Артур стоял у него за спиной в дверном проёме. Билл обернулся. Несмотря на холод, у него на лбу выступили капли пота. «Ладно», — сказал он, — «попробуем завтра». «Хорошо, бил Утром пришлём за тобой кого-нибудь». Артур подумал, он боится, что я могу причинить ему зло. Он знал, что у него есть все причины навредить Биллу. Но потом он подумал о шлюпке. Маленькая головка у руля и приветственно поднятая рука. «Вижу тебя!» Артур не был на такое способен. Он мог сжать кулак, но не ударить, как бы ему не хотелось. Билл помолчал. «Ещё день и ещё ночь». «Окей», — сказал он, и повисла ещё одна пауза, более длинная, во время которой он повесил голову и закрыл глаза. На линии что-то пикнуло. «Отбой!» Глава пятьдесят четвёртая. «Артур, проснись! Просыпайся!» Он открыл глаза. Спальня была круатовой норой во Вселенной. Мягкая синева, украшенная звёздами. Билл стоял рядом с его кроватью. Даже в темноте он разглядел его обеспокоенное лицо, запавшие глаза и блеск белков. «Просыпайся!» — повторил Билл. «Что такое?» Голос Билла был хриплым и едва слышным, как шёпот. «Кое-что случилось!» Что? Его нет. Бил. Винс, его нет. Только что его нет. Артур уставился в эти чернильные зрачки. "Бил", сказал он. "Ты бредишь. Нет. Ты несёшь чушь". "Разве?" "Бил, ты проснулся?" "Сядь. Ты лунатик. Он мёртв", сказал Бил. "Винс, он упал только что. Я его вытащу. Я видел" Я его вытащу, покажу тебе как. Я не смог, — сказал Билл. Я пытался. Подожди. Мы были снаружи. Она пришла из ниоткуда. Сядь, Билл!» Винс кричал. «Я не смог!» «Я его вытащу!» «Я пытался, но море...» «Не может!» «Его нет!» «Море!» «Его нет!» Артур услышал успокаивающий шум ветра и легкий плеск воды. Он слышал музыку из магнитофона и не чувствовал запаха сигарет. Он опустил ноги на пол, натянул брюки и свитер. Он знал, что уже слишком поздно, но в этом вся суть. Всё, что происходит на башне, — это его секрет. За его спиной бил достал из шкафа какой-то предмет. Был краткий промежуток времени, когда Артур повернул голову, понял, что это, и у него в голове пронеслись мысли одна за другой. Он вспомнил об отце, с которым шёл вверх по заросшему травы холму. Ласковый папоротник тёрся о голые ноги. Под потолком кричали и метались чайки. Он подумал о жёлтом солнце на рассвете, о туманных облаках, отливающих розовым. Он вспомнил первый маяк, на котором работал, Стартпоинт, и тамошних смотрителей. Они были старше него, хрипло смеялись и кисло пахли табаком, карабкались по железной лестнице и расплющивали сигареты подушечками больших пальцев. Он подумал о Хелен, в день их свадьбы, как он поцеловал её, как она сказала, что у них будет ребёнок, и о том, Как он обрадовался. Он подумал о томе своём мальчике, негаснущем свете. Он вспомнил, как тысячи раз зажигал огонь посреди моря, чтобы корабли находили безопасный путь. Как жаль, что всё это случилось с ним, его женой и его другом. Случилось в прошлом и происходит сейчас. Как жаль, что он оказался не в состоянии помочь ей. Он подумал, какая жалость, что всё закончится вот так, в горе и смятении, потому что он делал ошибки, и он больше не тот человек, что прежде. Артур любил одиночество, но в конце концов оказалось, что одиночество его не любит. Оно откусывало от него кусочек за кусочком. И в конце концов оказалось, что быть на этом острове ещё не всё. Перед тем, как он открыл дверь, была секунда, когда он осознал, какой предмет взял Билл, что Билл хочет с ним сделать. И тут осколок камня ударил его по затылку. Глава 55. Билл не хотел, чтобы Винс утонул. Но когда это всё-таки случилось, план сложился сам собой. Дженни всегда говорила, что он никогда не отстаивал свои интересы. Отец говорил то же самое. Билл хотел бы отстоять свои интересы перед отцом. Он хотел бы сжать руки на шее старого ублюдка. Руки или ремень, ремень старого ублюдка. И сдавить. Он вытащил тело ГС из спальни и поволок вниз по лестнице. Тяжелое. Ему пришлось перекинуть его через плечо и нести, как солдат на войне несет другого, спасая ему жизнь. Он никогда не видел ступни Артура. Коротко подстриженные ногти, волосы на пальцах. Бедолага не успел надеть носки. Дома в коридоре над алтарём его матери были часы в виде корабля с надписью «Карпедеем». Билл подумал о её улыбке, о её любящих глазах. улыбки хелен в Глазах хелен Он вошёл в кухню, сбросил свою ношу на стол. По столешнице расплылась кровь, текущая непонятно откуда, из разбитого носа, повреждённого глаза или виска. Эти раны казались незаметными на фоне мешанины из крови и разбитой кости. Билл увидел, что он перестарался. Но он должен был действовать наверняка. Адреналин придал ему сил. Сердце дико колотилось. Он прерывисто дышал, втягивая кислород. Руки были испещрены пятнами цвета йода. Он поразился, как эффективно работает его мозг, как он чётко думает. Утром придёт смена. Билл всё объяснит. Никто не сможет обвинить его в этой трагедии, и никто не будет считать его в ответе за то, что он сделает позже, когда Дженни успокоится и когда ухаживать за вдовой будет приемлемо. Кто может ожидать, что его брак сохранится? Как можно думать, что он вернётся прежним? Не будет никаких ожиданий. Первый раз в жизни никто ничего не будет ждать от него». Бил вытер руки ГС, потом свои. Надел перчатки, потом снял часы со стены и поставил время на 8 часов 45 минут. Время, когда погиб сын Артура. Хелен рассказала ему об этом в тот день в «Капитане», когда она пришла в поисках Дженни. Дженни не было, поэтому Билл приготовил чай и слушал, пока она плакала и говорила. Она рассказала всё в мельчайших подробностях. 8.45 утра. В конце концов, поцеловать её... Значило утешить. Артур оставил свои знаки. Это настолько близко к признанию, насколько возможно. Билл переставил батарейки другим концом. Прижал пальцы Артура к тем местам, которых касался. Потом поднялся двумя этажами выше в гостиную, остановил часы и повторил процедуру. Теперь он стоял над телом Артура и думал, что делать дальше. Трудно представить, что из-за этого человека Билл чувствовал себя таким ничтожным. «Лучший ГС и рухнул, как подрубленное дерево. Билл приступил к вытиранию стола, и это его успокоило. Он протёр столешницу, бока изнутри, стулья и следы на полу. Он не торопился. В его распоряжении была масса времени. Он смыл кровь в раковину и почистил её, потом скатал тряпку в комок и выбросил из окна в море. Потом, переступив через тело ГС, Достал из шкафчика две тарелки и два столовых прибора. Снова встал на колени, прижав пальцы Артура к этим предметам, перед тем, как сервировать стол, добавив две чашки, соль, перец и почти закончившийся тюбик горчицы. Упаковка сосисок имела подтекст. Однажды Артур сказал ему, что Томи любил сосиски. Биллу не обязательно было дополнять картину этой деталью, но он всё же дополнил, потому что так он чувствовал себя усердным. Внимательным. Черты, которые должны быть у хорошего смотрителя маяка. Подготовив декорации на кухне, он налил себе чаю в кружку ГС, вернулся в гостиную, сел в кресло ГС и задумался о жене ГС. Хелен заслуживает счастья. И она будет счастливой. Билл поклялся провести остаток дней в поисках её счастья, и когда он его найдёт, он прикуёт его к кровати, где они будут заниматься любовью каждую ночь, и он никогда её не отпустит. Как глубоко теперь Винц? Как далеко? Билл немного волновался о том, что волны могут выбросить тело временного помощника на берег, но на самом деле это неважно. У него есть история. Ему поверят. Артур сошёл с ума, убил временного помощника и пытался убить Билла. Биллу ничего не оставалось, кроме как защищать себя. И «Ему так жаль Артура», — скажет он, — «так жаль старика». Он его любил, и для него стало шоком, во что он превратился и кем стал. Глава 56. Винсент Борн должен был умереть много раз до этого. Он должен был умереть при рождении, когда пуповина обвелась вокруг его шеи. А повитуха, принимавшая роды, заметила это только когда он посинел. Когда ему было четыре года, и он жил у Ричардсонов, он вышел на дорогу и чуть не попал под машину, которая объехала его в последний момент. В пятнадцать он упал с двадцатифутовой стены и сломал руку. Все эти эпизоды его жизни складывались в кредит, который пришлось вернуть в этот день и это время. Когда это случилось, он курил на площадке. Не было никакой лодки с Эдди Эвансом или механиком с вымышленным именем. Ничего из того, в чём он себя убедил. Воздух бодрил, море плескалось, омывая валуны и камни. Сегодня мир казался прекрасным местом. Он позволил себе поверить, что всё кончено что, возможно, никто не придёт по его душу. Бояться нечего. У него есть будущее. Мишель всё равно, что он наделал. Она его знает, она не уйдёт. Его охватило облегчение. Наверное, это счастье. Спустился Билл, выглядевший так, будто его тошнит. Винс предложил сигарету, но тот отказался. «Я должен бросить», — сказал Билл. Винс поднял бровь. «Это будет великий день». То, что случилось, было просто оскорбительно просто для события отнявшего жизни человека. Винс выбросил окурок, и он упал на площадку, а не в воду. Он подошёл к краю, чтобы смахнуть его вниз, и в этот момент море внезапно вспенилось, как кипящее молоко в сотейнике. Башня, казалось, внезапно пошла ко дну, словно влажное печенье, а потом снова всплыла, и море отхлынуло, унеся с собой Винса, ударившегося сначала локтем, потом головой. Он подумал, вот дерьмо! и попытался за что-нибудь схватиться, но ничего не было. По голове текла кровь, мешая ему видеть и сосредоточиться. Вода протащила его по бетону, а когда бетон закончился, остались только волны. Его мышца свела судорога, в ушах зазвенело Башня исчезла. Как это возможно, чтобы он только что стоял на ней, а теперь она в недосягаемости? Все его мысли были только о Мишель о её губах, руках, как чудесно было оказаться в её объятиях и уткнуться лицом в нежную впадинку между плечом и шеей. Он не чувствовал силу в ногах, и море влекло его всё дальше. Билл кричал. Винс что-то крикнул, но не понимал, что он кричит в ответ, слова или звуки, которые раньше не издавал. Глава 57. Билл допил чай, сидя в кресле ГС. Он не испытывал неприязни к Винцу. Дело было не в симпатии или антипатии. Просто это был слишком хороший шанс, чтобы им не воспользоваться. Гибель Винца стала указателем к выходу, ключом к избавлению, спасительным парашютом. То, что он сказал Артуру, было правдой. Он действительно пытался. Увидев Винца в волнах, он бросил канат в воду. Надо признаться, бросок был слабый, и канат упал слишком далеко, чтобы тот смог его поймать. А потом Билла осенило, что ему не надо очень стараться. Не надо, если он не хочет. Винц какое-то время боролся, и в этот момент Билл принял решение. И сделал это так же хладнокровно и спокойно, как принимал решение избавиться от очередной ракушки, когда понимал, что без этой может обойтись». Он бросил канат в море и бесстрастно наблюдал, как тонет его приятель. Завтра приедут люди, они скажут «Да, кошмар, какое несчастье!». Но Трайденхаус не станет шуметь на эту тему. Они наградят Билла за храбрость и быстро переведут на другой маяк. Через несколько месяцев он оставит службу и заберёт Хеллен с собой, женится на ней. Они уедут подальше от моря. Может быть, однажды он скажет ей правду. Может быть, нет. Это будет зависеть от того, насколько она будет расстроена, насколько обрадуется тому, что выжил именно он. Глава 58. Снизу послышался шум, и он вздрогнул. Билл засомневался, не показалось ли ему, но тут снова донеслось. Топ-топ-топ-топ-топ. Где-то внизу, далеко внизу. Он снял книгу с полки в гостиной. «Да исторический человек». И краткое августы И ещё кого-то, чьё имя невозможно было разобрать. Наверное, труп ГС сместился. Что ещё это может быть? «Ты глупец», — услышал он голос отца. «Иди проверь. Нечего предполагать. Я знал, что ты всё испортишь». Билл спустился в спальню, повернувшись спиной к стене. А когда он добрался до кухни, Артур лежал точно в той же позе, как он его оставил. «Эй!» Он обернулся. «Кто здесь?» «Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ». Он спускался, подняв над головой книгу и убеждая себя, что это ветер. Добравшись до выхода, он успокоился. Дверь была закрыта как положено. Единственный человек на башне — это он. Тем не менее он проверил щеколду и подёргал крепление и решил не отпирать дверь, пока с той стороны не появится кто-то живой. Наступил вечер. Хотя ещё только минуло четыре часа. День уплыл за горизонт. Несмотря на произошедшее, маяк был зажжён, как всегда. Билл остался последним живым человеком. Иногда во время ночной вахты он притворялся, что так и есть, что все люди на планете погибли. Он выключал передатчик, чтобы не слышать, как переговариваются корабли, и садился спиной к береговым огням. Дева сияла ровным светом, как фонарь в загадочной пещере. Однажды в школьные годы Билл спускался в пещеру, и он вспомнил тесные проходы и боязнь замкнутого пространства. Они были связаны друг с другом за талию и скользили из одной влажной норы в другую, словно младенцы, которые вот-вот должны родиться. Пещеры казались чем-то живым, как кишки. Потом один из них потерял голову, и этого оказалось достаточно. Он уши плечо, испугался, показалось, что он не может ни дышать, ни шевелиться. А потом его толкнули сзади, и он оказался в беззвучной пещере. И самым ужасным было понимание того, что единственный путь наружу лежит в ту сторону, откуда они пришли. Наступило трупное окоченение, и тело Артура стало жёстким. Он чуть сам не умер, затаскивая его на девятый этаж. Тело главного смотрителя, лежащее в световой камере, казалось громоздкой тенью зимней горой в сумерках. Билл сидел рядом. Хорошо иметь компаньона в эти последние часы, перед тем, как он сделает то, что должно. Утром бил будет потрясён, но в здравом уме. Он никогда не отличался изобретательностью. Мальчик без воображения. Но здесь не требуется ничего слишком сложного. Сначала он покажет им часы. Обед для мёртвого сына, потом журнал «Погоды». Годами Артур жил и умирал на этой скале, медленно теряя рассудок. Рано или поздно это должно было плохо кончиться. Не мог больше это выносить. Ему всё чертовски надоело. Надоело до смерти эти огни, чёртовые огни. На берегу все будут поражены, как бил сумел выжить. Какая история, и бил герой. Её будут рассказывать из поколения в поколение, как историю о смотрителях на Смолс. Ночь напролёт он начищал все поверхности, как будто готовил башню к похоронам. Он отскрёб и оттёр все ступени от кухни до световой камеры, каждый дюйм которого коснулось тело Артура. Ни единое пятно или отметина не ускользнули от его внимания. Этому могла научить только работа на маяках. Билл не оставил следов. Внизу он сделал всё быстро, ему не хотелось задерживаться в этом подбрюшье с мягкими тенями и таинственными очертаниями спасательной шлюпки и каната. Ему не хотелось думать об услышанном шуме, смешках, шепотках, раздававшихся там и тут, воображаемых, просто воображаемых, плод его трудов и одиночества. Он не мог открыть эту дверь. Из кабинета Артура он взял камни. Много раз он видел, как ГС склоняется над ними. Казалось подобающим, что теперь их вес унесёт его вниз. Билл взял с дюжину и прочее оставил. Среди тех, которые он выбрал, обнаружился серебряный якорь Хелен. Вот, значит, где он был. Артур забрал его себе. Билл улыбнулся, застёгивая цепочку у себя на шее. Глава 59. Сегодня вечером свет был прекрасен. Фонарь Девы посылал свои лучи далеко в море, прокладывая дорогу кораблям, которые могли ничего не опасаться. Одеть Артура в куртку было трудно. Неподвижные руки, застывшие суставы, шевелить их было неудобно. Билл прислонил главного смотрителя к перилам, набил карманы камнями. Один толчок — всё, что требуется. Билл подумал об оставшейся дома Хелен, о том, что она ложится спать, не подозревая, что утром её жизнь начнётся заново. Он навалился всем весом на тело человека, уперил и подался вперёд изо всех сил. «Хей!» — бегущие шаги, детский смех. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Толчок сзади. бил охнул, потеряв равновесие. Шаги приближались со всех сторон одновременно. Шёпот, свист. Потом ещё один удар, толкнувший его вперёд. Билл испуганно вцепился в тело Артура. От ужаса у него перехватило дыхание, и что их соединило, страх или то, что он не мог назвать, у него не было времени подумать, потому что в следующую секунду мертвец упал, утащив его за собой через перила. Мимо пронеслась белая стена, жуткая, бесконечная. Тело Артура слилось с его телом, и вместе они рухнули в холодную, жидкую темноту. Билл ненадолго потерял сознание. Он порезал ногу и ушибся головой. Уши были переполнены кровью, водой и ужасом. Он снова и снова думал, нет, этого не может быть, снова и снова. Вес Артура тянул его вниз, пока он бился в припадке паники, колотя ногами. Но чем больше он боролся и сопротивлялся, тем сильнее море поглощало его. Кровь пульсировала в носу и во рту, заполняла голову. Охваченная отчаянием... Шоком и сожалением он вцепился в державшего его человека. Артур был защитником Била, человеком, которым он всегда мечтал стать. В темноте, в полумраке, издалека борьба напоминала схватку птиц, сцепившихся над рыбьими внутренностями. Волнение на поверхности воды, приглушённые крики, потом никаких звуков, только печально перекрикиваются морские котики. Сквозь туман перед глазами появилась лодка, и капитан перегнулся через борт, протягивая руку. Он пришёл из света. Странник, несущий свет по длинному туннелю. Его рваный парус был лишён ветра. Протянутая рука была маленькой. Прикосновение Артура исчезло, и холод вонзился в него, как в яблоко. Лодка забрала Артура в тепло домой. Билл пытался уцепиться за неё, но его не взяли. На смотровой площадке маяка в ста футах выше захлопнулась металлическая дверь. Белая птица облетела вокруг башни и умчалась в море.